29 сентября. Родился Николай Островский. В 1904 году. Пятая жизнь Павки Корчагина. Столетие Николая Островского пока мало кем замечается. Не самая актуальная фигура для нашего времени, что поделать то есть актуальное, конечно, до предела, но вот признаваться себе в такой актуальности мы не желаем никак. Фанатизм — не самое почитаемое в наше время добродетель. На моей памяти состоялось по меньшей мере три попытки реанимировать Островского как героя массового сознания. Первое — фильм Николая Мащенко «Как закалялась сталь» 1973 года. Сегодня о той картине помнят главным образом, что там дебютировал Владимир Конкин, да еще песня была хорошая на стихи Роберта Рождественского «Ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце». На самом деле песни восходят к опыту святого Франциска Осиского, который даже собственное тело называл «братец тела», а уж к волку и подавно обращался «братец волк». Жизнь и смерть он называл своими «сестрицами». Корчагин в трактовке Мащенко и Конкина был как бы таким святым, только советским. Так что вместо обращения братец у него было товарищ. Товарищ тело, товарищ песня, товарищ жизнь. Это вполне соответствовало о географической стилистике фильма. Корчагин был сделан героем-мучеником, героем-жертвой. Все его боевые и трудовые подвиги обрели поэтический ореол в лучших традициях студии Довженко. Не было и речи о том, чтобы такому Корчагину подражать. На него можно было только молиться. Вторую, и, кажется, более успешную, потому что более честную и интеллектуально попытку реанимации Корчагина предпринял Ле Фанинский, в принципе, неспособный написать неинтересно даже о самой слабой книге, а, как закалялась сталь, книга сильная. Он поставил себе задачу счистить с этого романа слизь словословий, патину времени и плесень штампов, то есть, по собственному его признанию, написать о Корчагине так, словно до сих пор о нем никто не брался писать вообще. У него получилось. Лучшие учителя литературы рекомендовали эту книгу учащимся как единственное пристойное пособие. Анинский возвел Корчагина к Раскольникову и Рахметову. И никакого парадокса здесь нет. Абсолютный примат духа над телом, фанатическая идейность, готовность переступить через кровь – все это генетические черты русских мальчиков, спорить не о чем. Поскольку работа Анинского появилась в 70-е, он не мог прямым текстом сказать о том, что и вся советская история с ее репрессиями, цензурой и пренебрежением к личности была прямым продолжением русской, что все наши пятна родимые, что Корчагин – ненавидевший русскую интеллигенцию, был ее прямым порождением, вымечтанным образцом, закономерным развитием идей европейского гуманизма, и не зря у постели Николая Островского рыдал приехавший в СССР Андре Жит. В его довольно скептической книге единственная восторженная страница об Островском и в искренности французского эстета сомневаться не приходится. Тогдашний читатель Анинского отлично умел читать между строк. Для него параллель между «что делать» и «как закалялась сталь» двумя романами и инструкциями была красноречива и многое проясняла в генезисе советского, которое иные диссиденты всячески старались оторвать от русского. Все, что было в Корчагине хорошего и плохого, росло из золотого века русской культуры, из отечественной идиократии, бескомпромиссности и самоотверженности. Так Корчагин был вписан в контекст и реанимирован для серьезного разговора о нем. К сожалению, Анинский оказался прав и в другом. В 1985 году подпочвенные силы вырвались на поверхность с той же силой, что и в 1917 Начались времена глобального упрощения, текучего и повального попустительства людей своим слабостям, как назвал это тот же Анинский в книжке о Льве Толстом. Павел Корчагин... Апофеоз насилия над собой стал рассматриваться в одном ряду с Павликом Морозовым и вызывал насмешки. Героическое оказалось уже очень не в чести и не ко времени. Героем эпохи стал эгоист, а борцов за всемирное счастье стали представлять насильниками и, в лучшем случае, придурками. Чтобы спасти дом Музея Островского в Москве и не дать окончательно оплевать прославленное некогда имя, филологи, историки и попросту сотрудники музея стали лепить образ нового Островского, отважного борца с болезнью, кумира-инвалидов, предтеча Алексея Моресьева. Моресьев летал без ног, Островский создал два романа, потеряв зрение и способность передвигаться. Это была, конечно, чудовищная уступка времени. Неважно, с кем он там боролся и какие идеи его вдохновляли. Важно, что он победил болезнь. В музее Островского стали постоянно открываться выставки работ инвалидов. Конечно, это было все равно, что вскипятить суп на молнии, но Островский оказался хоть так спасен от полного забвения и тотального цинизма новых хозяев жизни. Сегодня Корчагину, выдержавшему испытание болезнью, официальным признанием и идеологическим развенчанием, предстоит пережить новую переоценку. Когда-то он сумел вернуться в строй, став инвалидом и превратившись в того страшного, высохшего человека-мумию, в котором ничто не напоминало красивого комсомольца Колю Островского. Еще трижды воскресал он потом, как мы уже рассказали, посмертно. Пора ему воскреснуть в пятый раз. Вне идеологических схем, вне попыток сделать из него святого. Сегодня и в контекст русской классики его вписывать бесперспективно – поскольку эту самую русскую классику никто по большому счету не читает. Что делать? Роман стопроцентно забытый. В школьной программе остались только его фрагменты, а Корчагина исключили оттуда вовсе, что может быть и к лучшему. Никого нельзя полюбить и понять по принуждению. Теперь задумываться об Островском нас заставляют совсем другие вещи. Фанатики-смертники, взрывающие наши дома и самолеты. Фанатизм бессмертен. В одной части света он убывает, в другой пребывает. Запад поставил человеческую жизнь превыше всего, забыв о том, что жизнь без удохотворяющих ее ценностей не стоит ни копейки. Восток отвечает полным и демонстративным презрением к жизни, словно иллюстрируя христианскую заповедь о том, что имеющие веру, хотя бы на горчишное зерно, сдвинет гору, а не имеющие веры не сдвинет и зерна. Сейчас в большой моде стирание граней, мол, у нас была великая эпоха, нам надо одинаково гордиться и властями, и борцами против них. Вектор не важен, а главное — масштаб. Во времена всеобщей идеи идеологизации жертва становится равна палачу. Бойцы, так сказать, вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они, а кто кого рубил — неважно. В этой связи вопрос о том, за что боролся Корчагин, предлагается закрыть. Давайте, мол, просто восхищаться мужеством. Между тем, Корчагин был бойцом не столько социалистической, сколько антропологической революции, без которой никакие социальные реформы ничего не стоят. Скажем, нашим новым хозяевам тоже потребовалась антропологическая революция. И, пожалуйста, они вывели новый тип человека, который презирает духовные усилия, Хочет только жрать, боится только палки и любит только попсу. Потребовалось разрушить образование, выморить интеллигенцию, скомпрометировать все ценности, отдать патриотизм на откуп мерзавцам. И вот вам, пожалуйста, новый социальный строй установлен холодным способом, без всякой революции и без какого-либо протеста. Какой протест, когда моральные критерии упразднены? Правда, эти самые новые хозяева не учли того, что и на них найдется неспровергатель. Вот тогда-то они и принялись кричать о том, что народ оскотинился и воззвали к протесту, да только желающих протестовать не оказалось. Нечто подобное пришлось сделать и большевикам. Они действительно вывели нового человека. Этим новым человеком был Павел Корчагин, и противостоять этому гамонкулусу не могло ничто. Он победил буржуазию, «Болезнь» и «Смерть». Павел Корчагин, как и его создатель, был тем самым новым человеком, которого выводила вся культура русской интеллигенции. В этом смысле они со своим ровесником Аркадием Голиковым прошли образцовую школу, и даже названия их автобиографических романов перекликаются не случайно. Гайдара Островской оба родились в 1904 году и 15-летними оказались в самой гуще гражданской войны а в 16 оба уже были безнадежными инвалидами. Гайдару повезло чуть больше, последствия контузии довели его всего лишь до психической болезни. Но как Островский каждое утро кричал от боли, так и Гайдар каждую ночь кричал во сне от мучивших его снов по схеме номер один или схеме номер два. Эти новые люди, комиссованные из армии, оба обратились к литературному труду, последнему оружию, и оба достигли на этом поприще многого. Оба пытались воспитать новое поколение борцов за советскую власть и преуспели в этом. Эманации их личностей до сих пор лежат на страницах их книг. Читаешь Островского и понимаешь, почему инвалиды вставали, паралитики начинали двигаться, комиссованные бежали на фронт, прочитав его. Читаешь Гайдара — и хочешь немедленно защитить от всех внешних и внутренних врагов эту чудесную землю, которая зовется советской страной. Эти книги написаны безнадежно больными людьми. Но запас силы и здоровья, содержащийся в них, достаточен, чтобы больной возродился, а отчаявшийся устыдился. Это лишь слабый отпечаток, бледный след той бури, но его достаточно, чтобы понять, какого масштаба антропологическая революция свершилась в России в 1917-1921 годах. Да, появившийся из пробирки монстр оказался страшен, но и велик. И если Россия хочет сохраниться на новом этапе, отвечая на новые вызовы, ей не обойтись без новой антропологической революции. Какой она должна быть? Вопрос. Но Островский тут наш верный помощник и союзник. Фанатизм отвратителен, нет слов. Но фанатическое упорство в борьбе с болезнью или с террором так необходимо, как в 20 году для строительства узкоколейки. И обвинять любого фанатика в узости и нетерпимости значит действительно сужать человеческую природу. Перестав быть пассионариями, мы оскотинились забыв призыв Ницше к человеку преодолеть человеческое, предали человека, ибо он далеко не сводится к частной жизни, чадолюбию и выполнению законов. Человек есть порыв, и без вечной недовлетворенности он гроша ломаного не стоит. Корчагин — человек, которого придумали не только Чернышевский и Достоевский, но и Ницше. О том, как быть со сверхчеловеком, философы спорят до сих пор. Сверхчеловек, как белокурое бестие, сытый солдат, жгущий чужие села, не заслуживает ничего, кроме петли. Сверхчеловек, преодолевающий плен тела, земного притяжения и социального гнета, остается единственной надеждой человечества, если оно не хочет бесславно закончить свой путь. Я не знаю еще, каким должен стать новый человек 21 века. Я знаю только, что без этого нового человека 21 век вообще не наступит. Если у нас не будет новых Корчагиных, не будет и будущего. Эту статью я не столько написал, сколько проспорил. Мать моя, продолжающая активно преподавать, по-прежнему рекомендует детям читать Островского, и они обсуждают его роман с огромным интересом. Корчагин интересует их значительно больше всей современной литературы. В романе Островского По крайней мере, наличествует предмет для разговора. Из споров с матерью и получилось все вышеизложенное, так что не поблагодарить ее было бы неправильно».